Глава 27. «Почему платье не надела?» Спрашивает уже в машине, бросая на меня очередной взгляд. «У тебя ножки охрененные». Мне в прошлый раз хватило насмешек, отворачиваясь к окну, вспоминая тех двух напомаженных куриц, которые обсуждали меня в туалете. «Я думал, ты не из тех, кто волнует мне каких-то тёлок. Я ошибся? Хочешь сказать, что я не выглядела как шлюха?» «Именно это и говорю. Тебе шло до платья». Я даже немного ревновал, когда кто-то пускал на тебя слюни. А бабы просто завидовали твоим ножкам, вот и все. Нашла из чего сделать трагедию. В джинсах мне комфортнее, — бормочу растерянно. Почему-то мне приятно знать, что он ревновал, когда кто-то пялился на меня. Я, видать, и правда накрутила себе, да нельзя. Не такое уж оно и короткое это платье. И ноги у меня ровные и длинные, несмотря на маленький рост. А должно быть комфортно со мной, а не в джинсах. Не пойму, потешается или серьезен. С тобой сложно. «Почему?» — снова смотрит на меня уверенно, выворачивает руль вправо. «За дорогой следи», — делаю ему замечание. «Почему со мной сложно?» — допытывается Дагир, сворачивая куда-то за город. «Куда мы едем?» — сказал же, в клуб. «Он за городом?» «Да». «Ясно», — неловко потирая ладони, которые от чего-то становятся влажными. «Так почему со мной сложно?» Вздыхаю. «Вот поэтому ты будто кислорода меня лишаешь и подаешь его строго маленькими порциями, лишь бы не задохнулась. Тебе, правда, нужно все и всех контролировать. Женой у тебя так же?» Замолкают накатившие неловкости. «Что плохого в контроле? Чтобы быть уверенным в себе, необходимо все контролировать. Всех и все. Жену я тоже контролирую. Не люблю сюрпризы». Я прикусываю нижнюю губу, опуская взгляд на свои колени. «Ты же сказал, что у вас ничего нет». «Послушай, Мил». Начинает он, словно разговаривая с несмышленным ребенком. «Я контролирую своего начальника охраны, но это не значит, что я его трахаю». А с женой у меня давно ничего нет. Повторите еще раз. Разговаривая терпеливо, будто его и не раздражают мои постоянные подозрения, Ведет себя как взрослый умный дядя со школьницей. Ясно. Бросаю коротко, лишь бы отвалил. Мне его жене говорить не в кайф. А ты недоверчивая, да? Подозреваешь всех и вся. Вот такая вот я. Подтверждаю, хотя с ним не согласна. Я никого ни в чем не подозревала до него. Никогда никого не ревновала, и это чувство мне было чуждо. «Мне приятно, когда ты ревнуешь», — усмехается, кладет руку мне на коленку. Такой обычный жест, но столько в нем интима. Мне живота теплеет, окатывает приятной волной. Стоит признать, что и в плане секса так, как с ним, не было ни с кем другим. И это тоже настораживает, потому что я, кажется, западаю на него. Не хотелось бы потом остаться у разбитого карета с раненой душой. «Тебе не кажется, что наши отношения как-то уж слишком быстро развиваются?» Смотрю на его профиль, почему-то подымывает улыбнуться. Дагир Гиры, правда похож на большого грозного медведя. Один разворот плеч его стоит. Сильный и красивый мужик. Так почему я? Что во мне такого? Почему ни одна из тех куриц, что то и дело чистит себе перышки? Такая ему подошла бы намного лучше. Они говорят мало, думают мало, и запросы соответственные. Пару брюликов до да шубку, ну или телефон последней модели. Насколько ему было бы проще? Я большой дядя, кошка. Ты уже, наверное, это заметила. Мне 42 года, и я перепробовал кучу девок. Меня достали товарно-денежные отношения. А ты понравилась. Есть в тебе искринка. Нет, я не отказываюсь помогать, если тебе это будет нужно. Но платить тупо за секс уже надоело, понимаешь меня? Понимаю, киваю. Только мне твоя помощь не нужна, ладно? Можешь заплатить за меня в кафе, но снимать мне хату не надо. Понял, кивает. Хотя насчет хаты — это очень зря. Нехороший у тебя райончик. Ближе к центру не хочешь? Нет. А если подумать? Если подумать, тоже нет. Отрезаю, стараясь обозначить свои границы, но для медведя Дагира такого понятия не существует. Ладно, с этим позже разберемся. Как насчет следующей недели? Много у тебя заказов? Ну, не очень, а что? Может, возьмешь маленький отпуск? Слетаем на острова. У тебя, кстати, есть заграны или сделать надо? Есть, но... Я как-то не думала об отпуске. Наверное, не смогу. «Почему нет?» — настаивает Делимханов. Я так и чувствую, как он залезает в мои мысли и выстраивает их нужной ему цепочкой. Я подумаю. Улыбаюсь ему, и Делимханов тоже кривит губы в усмешке. Но я прям коже чувствую, что он со мной не согласен и в ближайшее время постарается прогнуть под себя. Тем временем мы подъезжаем к клубу, заходим с черного хода, чтобы не ломиться через всю толпу. Так мне поясняет Дагир. Где-то я уже это видела. «Этот клуб тоже твой?» — спрашиваю немного ошарашенно. «Мой. Нравится?» — пропускает меня вперед, кивает в ответ на приветствие охраннику. Нас радостно встречает девушка-хостес и провожает к закрытым комнатам. Как только оказываемся в тишине, я сразу же осматриваю помещение на наличие всяких неприличных картинок, вроде трахающихся пар. Но здесь ничего такого нет. Просто накрыт стол, готовый к раскуриванию кальян. Все более-менее прилично, не считая огромной бутылки шампанского, которую Дагир тут же открывает и наливает в мой бокал. Расслабься, кошка. Сегодня ничем шокировать тебя не буду. Просто расслабимся и отдохнем.